Глава 14. Луну застилили густые облака, всё вокруг мгновенно погрузилось во тьму. Разглядеть берег стало невозможно, и только огни нового города Дуборецка напоминали, что мы близко к земле. Мы подплыли к утёсу почти вплотную, выключили двигатель лодки и довольно долго светили эйрофонарями, пытаясь отыскать хоть намёк на вход в пещеру. Инас говорила, что вход можно увидеть только во время отлива, сказал я после нескольких минут тщетных попыток отыскать проход. И ещё сказала, что придётся намокнуть. Полагаю, она имела в виду, что вход можно найти только в воде. Графиня имеет любых загадкам? Задумчиво поинтересовался отец. Имеет, но я не уверен, что она бы решилась забавляться в такой ситуации. Хотя Я снова провёл лучом света по краю камня, там, где утёс соприкасался с водой. И снова ничего не увидел ни выступа, ни щели. Давай, значит, в воду. Тяжело вздохнул отец и начал снимать плащ, попутно наставляя меня: "Тепло брать не откуда, поэтому не получится греться чарами. Да и чары могут понадобиться в поисках хода, а так как у нас их немного, лучше их поберечь". Отец напряжённо посмотрел в ту сторону, где находился берег. посветил фонарём на воду и мрачно добавил: да и мало ли где они нам ещё пригодятся. Я засунул эхофонарь за пазуху, надел шлем, активировал кислородный артефакт. Я справился быстрее, поэтому кивнул отцу, давая понять, что я готов нырять, и без раздумий прыгнул в холодное тёмное море. Вода оказалась ещё холоднее, чем я ожидал. Тело обожгло льдом, и когда первый шок прошёл, а организм начал перестраиваться, заработал водолазный костюм. Материал, из которого он был пошит, от соприкосновения с водой немного раздулся, образовав между кожей и тканью воздушную подушку, и теперь я не так сильно терял тепло. Также от соприкосновения с водой на шлеме загорелись маленькие эйрофонарики, освещая всё в радиусе 2 м и обеспечивая меня минимальным обзором. Я оглянулся, увидел, что отец тоже спрыгнул, подал ему знак рукой и поплыл к утёсу, несколько не сомневаясь, что он последует за мной. Первым делом мы начали нырять и искать вход в пещеру у края утёса, но здесь даже намёка на проход не было. Весь низ утёса до самого дна словно нарочно был выложен из больших квадратных валунов, которые невозможно было ни продавить внутрь, ни выдвинуть, и каждый из них мог оказаться входом в пещеру. Отец начал толкать внутрь каждый камень руками, но это не принесло никаких результатов. Я проделал то же самое с другими валунами, Но после множества безрезультатных попыток бросил эту затею и снова подумал о словах Иныс про отлив. Возможно, она имела в виду не сам отлив как явление, а способ открытия входа. Может быть, внутри утёса есть механизм, который открывает проход с помощью потока воды? Я решил пробовать, хотя отец и просил не использовать чары. Но, видимо, по-другому нам внутрь не попасть. Быстрым движением нарисовал руну воды, поверх неё начертил руну силы. И мысленно произнёс заклинание движения. Руны во тьме вспыхнули голубым светом, привлекая внимание отца. Он тут же бросил толкать камни, и теперь его подсвеченный круглый шлем был вопрошающе обращён ко мне. Я потянул на себя поток воды от ближайшего валуна. Если за ним имеется полость, поток сможет пройти беспрепятственно через щели. Отец понял, что я делаю, и принялся проделывать то же самое с другими валунами. Я тянул поток от одного камня второго, третьего, а на четвёртом почувствовал, что здесь он куда сильнее, и мне не хватило сил, чтобы усилить поток. Помахав руками, я привлёк внимание отца и указал на камень. Он подплыл ко мне, и теперь мы обеединив чары, уже сильнее начали тянуть поток воды на себя, и камень поддался. Сначала он выдвинулся вперёд, словно бы кто-то неспешно толкал его изнутри, а после также неторопливо наполовину опустился. Открыв нашему взору зияющий чернотой проход, я без раздумий ринулся в эту тьму. Внутри пещера была полностью заполнена водой, но помня слова Инес, что склеп над водой, я поплыл дальше. В конце пещеры отыскались узкие выдолбленные в камне ступени, уходившие вверх во тьму. И стоило проплыть по ним вдоль совсем немного, как мой шлем оказался над водой. Дальше ступени продолжали вести вверх, но уже на суше. Светоносные кристаллы в ойрофонариках нашли мгновенно высохли и погасли. В тьме на ощупь я поднялся ещё немного вверх, давая отцу вынырнуть на поверхность, а потом достал ойрофанари подсветил нам путь. Из воды выходить было жутко холодно. Водолазный костюм тут же вздулся и теперь неприятно прилипал к телу. Мнеoidно захотелось снять его, но едва ли это была лучшая идея. Сама пещера была сырая и холодная, но зато здесь не было ветра. Я пожалел, что мы не додумались взять хоть один камень с огненной оэрой. Его бы жара хватило, чтобы мы с отцом смогли с помощью чар хоть немного обогреться. А так, как ничего подобного у нас с собой не было, всё, что оставалось это дрожать, выстукивать дробь зубами и поторапливаться. Склеп оказался куда больше, чем я ожидал. Его свод терялся где-то далеко вверху, а площадь от стены до стены могла сравниться с бальным залом в императорском дворце. Первое, что бросалось в глаза, Громадный каменный саркофаг, накрытый толстой плитой. Он стоял в самом центре склепа на пьедестале, увит мощными железными цепями, которые держались на массивных крюках, вбитых в каменный пол пещеры. На стенах пещеры я заметил несколько старых оера-ламп на крючках и поспешил их зажечь. Затем снял водолазный костюм. Отец к тому времени тоже от него избавился и теперь с интересом разглядывал саркофаг. "Надо же", сказал он, улыбаясь. И при этом трясясь от холода и растирая ладони друг о дружку, неужели он до сих пор там живой лежит? Внутри саркофага что-то скрипнуло, затем стукнуло, заставив нас настороженно замереть. Лучше нам этого не знать, опасливо произнёс я. Отец, соглашаясь, закивал. В свете и при ближайшем рассмотрении оказалось, что восемь цепей сковывающих сундук изрядно проржавели, как и крюки, на которых они держались. Очевидно, раньше цепи были защищены от коррозии чарами, но даже они не вечны и со временем слабнут, что уж говорить о металле. Нехорошее предчувствие, холод и мрачная атмосфера склепа буквально заставили меня поспешить. Я начал искать взглядом самый большой валун, под которым, по словам Инес, и был спрятан тайник. Буквально в нескольких метрах от саркофага такой камень нашёлся, действительно большой, куда крупнее других здесь имевшихся, в человеческий рост. Поэтому я даже не сомневался, что это именно тот камень, который нам нужен. Думаю, это здесь, указал я взглядом на валун. Отецо задача наподжал губы, затем решительно зашагал к камню, попутно согревая ладони дыханием. Какое-то время он примеривался к нему, а затем обхватил и попытался потянуть его на себя, но ничего не вышло. Тяжёлый зараза, резюмировал отец. И чар у нас не хватит, чтобы его сдвинуть. Удивительно, Но Инес наверняка отодвигала и ставила его сама. Усмехнулся я. Ну, если Инес смогла, значит и мы сможем, весело заявил отец. Мы довольно долго возились с камнем, и всё, что нам удалось, сдвинуть его всего на несколько сантиметров. Мы попытались его расшатать и свалить, но это тоже не принесло результатов. На полноценное заклинание земли у нас не хватило чар. Но зато пока мы его двигали, удалось немного согреться. В конце концов камень всё же поддался, и когда показалась полость под ним, работа пошла куда быстрее. Мы с отцом разом на него навалились, и глыба с грохотом рухнула на землю. Вся пещера затряслась, сверху посыпалась каменная крошка, и из саркофага послышалось щепение и скрежет. Мы с отцом переглянулись, не разговаривая, опустились к открывшейся взору яме. Ещё немного повозившись, Мы наконец-то вытащили на свет внушительных размеров резной сундук с толстыми кожаными ремешками и застёжками. Сколько же там артефактов? Отец окинул сундук восхищённым взглядом. Наверняка немало, и, полагаю, многие из них запрещённые. Домой его точно нести нельзя. Спрячем запрещённое где-нибудь в лесу, сказал отец, затем повернул ко мне довольное лицо. Ну что, достаём сапоги и возвращаемся в Аргану? А те троха Я думал, мы вернёмся в гостиницу, отправив завтра кого-нибудь, чтобы его забрали, отмахнулся отец. С таким сундучищем мы в таком виде вряд ли мы сможем разгуливать по Шаранску, не привлекая внимания. Мы же не знаем точно, куда перенесут нас сапоги. Вдруг мы окажемся в центре нового города или наоборот, слишком далеко от него. Уж лучше, если такое произойдёт, оказаться в Аргане, а не в Шаранске. Тут я не мог ничего возразить. Отец был прав. Лучше переноситься домой. К тому же таким образом мы точно избавимся от слежки. Отец присел и начал расстёгивать первую застёжку на кожаном ремне, что сковывало сундук. И я только было собрался помочь расстегнуть второй ремешок, как со стороны ступени внизу послышался всплеск. Мы с отцом одновременно замерли и настороженно переглянулись. Доставай скорее сапоги, торопливо проговорил я. Из саркофага снова послышался скрежет. Отец спешно начал дёргать замок, но он никак не поддавался. Мы не успели. Словно из-под земли перед нами появились трое. Они были не в водолазных костюмах, как мы, а в обычной одежде, с которой струями стекала вода. Но в отличие от нас, они не тряслись от холода. Без сомнения, перед нами были wurdy. Один из них широко и победоносно улыбнулся, убирая мокрые длинные тёмные пряди с лица. "Ну вот, какие вы молодцы, горланы", воскликнул он. Достали мои артефакты, сделали за меня всю работу и даже напрягаться не пришлось. Я так и знал, что вы меня к ним приведёте. Ты кто такой? Подвигая к себе сундук, угрожающе сказал отец. Я на всякий случай приготовился оборачиваться. Из-за ослабшего родового древа нам ни за что не справиться с тремя Вурдами. Имею честь представиться. Элейн начал Вурд. Моё имя Каин Фонбирк, граф Фонбирк, если желаете. И сейчас вы пытаетесь скрыт сундук с моими семейными реликвиями. Они мне достались в наследство от покойной мачехи. Поэтому смею просить вас отдать их мне. Я вышел немного вперёд, решив тянуть время, и одновременно прокручивая в мыслях все варианты возможных манёвров. "Это вы за нами следили от самой варганы?" спокойно поинтересовался я. "Да, мы", широко заулыбался Кейн. Он был расслаблен и явно даже не видел в нас угрозу. Откуда ты узнал, что мы тоже ищем тенейник? снова спросил я, покосившись на отца. Он едва заметно качнул головой, давая понять, что лучше даже не пытаться с ними сражаться. О, это длинная история, Каин сплёснул руками. Пришлось прибегнуть к услугам шамана. Я надеялся призвать дух своей любезнейшей Мачехи и спросить у неё лично, где она спрятала причитающееся мне наследство. Но, как выяснилось, и нас не совсем мёртва. её дух привязан к телу, и теперь она призрак. Очень, кстати, злобный и сердитый призрак. Расколотила все окна в моей гостиной, когда я задал ей вопрос об артефактах. А ещё и ны сказала, что мне никогда не достанутся её артефакты. И Каин сделал паузу и красноречиво улыбнулся. Она обещала меня прикончить. Каин притворно нахмурился и продолжил уже с меньшим запалом. Ну, я вот что подумал: А зачем призрак артефакты? Не зачем, верно? И как она сможет меня убить? Я слушал его и одновременно следил за ним и остальными Вурдами, которые даже не скрывали напряжённых, готовых в любую секунду к атаке поз. И я взялся за амулет каменной кожи, немного выдвинув его вперёд и намекая отцу, что собираюсь его передать ему. Отец категорично закачал головой и беззвучно шевеля губами сказал: "Он не будет работать на мне". Я мысленно выругался. У амулета считай единоличная активация. Но затем я понял. Весело и одновременно хищно воскликнул Каин, продолжив свой рассказ. Инас хочет вернуться к жизни. И тогда я подумал, а как она это собирается сделать, находясь в могиле в запретном лесу? Каин широко улыбнулся, блеснув белыми тонкими клыками. Если он их выпустил, значит уже предвкушал кровь. Об этом я как-то узнал от Инес. Вурды мало же 100 лет плохо контролирует себя, и стоит только подумать о крови, как тут же пробиваются клыки. И это означало, что нас отсюда выпускать не собираются живыми, даже если мы отдадим артефакты. Всё, что нам оставалось продолжать тянуть время. Я всё ещё надеялся, что ему удастся достать сапоги. К тому же Каин весьма охотно рассказывал нам, как ему удалось провернуть подобное, и убивать он нас не торопился, явно смакуя победу. А значит, Нужно было выжимать из этой возможности всё. Уйти вдвоём мы не сможем. Значит, папа наденет сапоги и уйдёт вместе с артефактами один, а я обернусь и буду задерживать их сколько смогу. Возможно, мне даже удастся с ними справиться. Но вот только заставить отца оставить меня здесь будет большой проблемой. Как вам удалось узнать, где она? Я изобразил лёгкое удивление и вышел вперёд, заслонив собой отца. Так же, как удалось понять всё остальное, Победоносно заявил Каин. Когда Ина во время призыва начала колотить всё вокруг, шаман поспешил разорвать с ней связь. Но кое-что он смог увидеть и поведал об этом мне. Сказал, что Ина связана с кем-то из живых, сказал, что эта ментальная связь позволяет ей общаться с кем-то. Конечно же, мне стало интересно, с кем именно общается Матиха. Правда, я сначала подумал, что это её старинный приятель Климка Стрицкий. Но вы Он ничего не знал об артефактах и о том, что Инес призрак. Зря только потратили время на него. Кай недовольно поджал губы и с подлобья взглянув на меня. Намик он о чём-то задумался. Я уже догадался, что он сделал с другом Инес. Наверняка пытал его, но так и не добившись ничего, убил. Едва сдерживая злость, я как можно спокойнее спросил, желая вернуть Кайна к разговору. Ты не сказал, как ты узнал про запретный лес? Мне помогла ведьма Она просто раскинула куриные кости на карте Славии, взяла сгребешка из волос и подожгла их, начертила пару рун, и вот, кости упали на запретном лесу и показали, где лежит её тело, и ещё упали там, где бывает её дух, в императорском дворце в Китежграде, и ещё. Каин сделал торжественную паузу и радостно добавил: "В органе, прямо там упали, где находится поместье Горванов, вороново гнездо". А так как я уже был наслышан о вашей странной дружбе с графиней, догадаться было несложно, с чьей помощью она собирается вернуть свою вещь. В саркофаге снова заскрежетало, теперь отчетливо и бойко, словно изнутри скреблась крыса. Вурда переглянулись. Вы там кого-то прячете? усмехнулся Каин. Саму Инесс Мы не уж-то саму Инес. мне ответили. Едва ли он желал всерьез услышать ответ на свой вопрос. Он был всецело поглощён триумфом и упивался радостью от того, что нашёл сокровище Инис. Я покосился на отца, надеясь, что он уже сумел достать сапоги, но отец только растянул одну из застёжек. Да и если бы даже он их достал, нам бы всё равно не удалось их надеть. Я не видел больше вариантов, желая отвлечь внимание Вурт, я слегка кочнул цепь, она заскрежетала по саркофагу. "Тебе нужно уходить одному", шёпотом сказал я отцу. Отец грозно и сердито зыркнул и отрицательно качнул головой, и из саркофага послышалось то ли мычание, то ли вой, заставив нас всех обратить на него взоры. Что за нечисть там? раздражённо спросил Каин. На саркофаге надпись какая-то, кажется, старославянский, подал голос один из его людей. Там говорится о зле и что-то про смерть. Там косебесмертный, ответил я. Каин презрительно поморщился. незавидная участь для бессмертного вечность в тьме одиночестве и одиночестве ему как голода но если там и вправду то так он вы говорите то он несомненно всё это заслужил а теперь давайте с этим покончим а давайте сундук отец встал из приседа и слегка отодвинув меня вышел вперёд мы отдадим вам сундук и разойдёмся миром конечно конечно у вас ведь нет выбора Каин был слащаво любезен и жадно смотрел на сундук за нами, явно ожидая, что мы расступимся, пропустив его к нему. Но отец, как и я, не спешил его отдавать. Он тоже причувствовал беду. Я взял его за плечо. Вы ведь не собираетесь оставлять нас живых, сказал я опять и увлекая отца за собой вглубь пещеры. С чего бы нам это делать? Вы ведь, преступники, по вам виселица плачет, вступили в сговор с призраком изменыцы. пытались украсть артефакты, которые принадлежат мне на законных основаниях. Поэтому советую вам не сопротивляться. Обещаю, мы убьём вас быстро и безболезненно. Он хищно оскалился, продемонстрировав свои клыки, во всей красе, и с наигранным сожалением добавил: "Но ну вы, конечно же, будете сражаться до последнего, верно?" Отец среагировал молниеносно и командирским тоном отдал мне приказ: "Щит!" Я тут же прикрыл нас Первый wurd, бросившийся к нам на всей скорости, ударился о щит и упал на спину. Отец же бросил во второго wurda ледяную мантию, не лучший ход, учитывая, что wurdy легко переносят холод, и корка льда остановит его всего лишь на несколько секунд. Но отец задумал не это. Как только wurdy застыли, он окатил их водой и снова ударил мантией. Если бы у него хватило сил, ему удалось бы задержать их таким образом на минуту другую. Мы бы успели достать сапоги и уйти. Но из-за слабого родового древа чары не сработали как надо. Мой щит тут же испарился, а wurды быстро приходили в себя. Надевай сапоги и уходи, а я пока прикрою, сказал я отцу, наблюдая, как медленно и рывками пытаются встать wurды. Я попытался швырнуть в них ледяные иглы, но не силы ветра, не силы холода ни чар не хватило на полноценную боевую атаку. Мы уйдём вместе, бросил мне отец, торопливо пытаясь совладать застёжкой сундука. Но из-за холода пальцы отца тряслись, и никак не получалось его открыть. Я буду тебя прикрывать, проигнорировал я его слова, не сводя взгляда с врага и попутно продумывая план атаки. А ты наденешь сапоги и уйдёшь. У меня есть шанс выбраться, на мне амулет, а волк может с ними справиться. Я не брошу здесь моего сына. Отец поднял на меня полный ярости взгляд. Вдруг у одного из вурдов я увидел на поясе кинжал. Пока он был ещё под действием льда, я рванул к нему, вытянул кинжал и прицелившись, воткнул остриё ему в сердце. По-хорошему, кинжал нужно было бы в нём оставить, так бы Вурд не скоро пришёл в себя. Но и кинжал нам был нужен сейчас больше. Вытянув оружие из кровососа, я кинул его отцу. Он тут же схватил кинжал и разрезал ремешке, открыв сундук. Поверх всего магического барахла самым первым лежал красный сапог. "Надевай", крикнул я ему. Но второй Вурд, избавившись от ледяной мантии, стремите Нервану на нас. Волк вырвался из глубин сознания так резко, словно его разъярённого до бешенства спустились цепи. Секундная вспышка боли, за долю секунды тело будто бы вывернулось наизнанку. И вот я уже, обернувшись в прыжке, лечу на Вурда, сбивая его с ног. Мы соцепились неистовой схватке. Сражаться с Вурдом не то же самое, что с человеком или чародеем. Скорость и сила, мгновенная регенерация делают Искровососа сильнейших противников. Но мой волк сейчас был так свиреп и неуистов, что даже Урт не подспевал за моими ударами и укусами. Я припечатал лапой Вурда к земле и угрызся зубами в бледное, ощерившее клыки лицо. Вурд в ответ схватил меня за пасть, в буквальном смысле, пытаясь её разорвать. И он бы это сделал, если бы не амулет-щит, и я не захлопнул рот откусив Вурду пару пальцев и не отскочил назад. Волку не понравилось мёртвая, холодная кровь Вурда. Слишком сладкая и приторно гнилостная. Фаланги пальцев волк выпустил из рта и настороженно уставился на поднимающегося противника. Таких сильных соперников зверю ещё не доводилось видеть. На долю секунды я посмотрел туда, где был отец. Я очень надеялся, что отец послушался меня, забрал сундук и ушёл. Но он не ушёл. Он отбивался от Кайна, умело размахивая кинжалом. Но Вурд был слишком быстр, и раны, которые наносил ему отец, заживали молниеносно. Отец целился в сердце и голову. Такие раны у кровососов затягиваются дольше. Только ранить в сердце или мозг можно на несколько минут лишить Вурда сознания. И только я было собрался прийти ему на помощь, как мой противник накинулся на меня, мощно ударив по хребту. И снова меня спас амулет, забрав половину силы удара. В другом бы случае я вряд ли так быстро поднялся бы на ноги. Я снова завалил противника на спину, вгрызаясь в его грудь, ломая лапой рёбра и желая добраться до сердца. Вурд тоже не отставал. Он рвал на мне шерсть нисто, озирал с меня кожу голыми руками. Вурд попытался свернуть мне шею, но не смог. Я успел прогрызть дыру в его нутро, разорвал рёбра и ударил когтями по сердцу. Затем ещё и ещё, пока не почувствовал, что кровосос отключился. Затем я рванул на помощь коцу. Каин успел загнать его в угол. Вурду оставалось сделать один прыжок, чтобы накинуться на отца и свернуть ему шею. Каин прыгнул, а отец взмахнул кинжалом, целясь ему в грудь. Вурд успел увернуться и выбить кинжал из рук отца. Я набросился на Каина в тот миг, когда он уже вонзил клики в шею папы. Каин отлетел к стене, отец поспешил за кинжалом. Я только был обросился снова на Каина, как он словно тень пролетел мимо и снова накинулся на отца, завалив его. Тело Каина резко обмякло. Отец успел выставить кинжал, который угодил как раз в сердце Урды. Все Урды были мертвы, но едва ли это надолго. Отец кинул Кайна себе и крикнул мне: "Оборачивайся обратно, надо уходить". Я потребовал у волка своё тело. Времени на то, чтобы уйти, у нас было в обрез. Скорее все Урды очнутся, и тогда нам уже вряд ли удастся с ними справиться. Пока я оборачивался, отец успел выудить из сундука один сапог. Второй был завален кучей артефактов и колб с зельями. И отец всё никак не мог до него добраться. Вурд, которого я вырубил первым, начал ворочаться. Я поспешил отцу на помощь. Нам нужно одновременно пожелать оказаться у вороного гнезда, торопливо заговорил я. А ещё нам нужно взяться за руки. Берём сундук другими руками с обеих сторон и на счёт 3 представляем и перемещаемся. Отец отрицательно закачал головой. Они ведь не оставят нас в покое. Они всё равно придут за нами, сказал он. Нельзя их так оставлять. Мы должны их убить. Мы не успеем. Мы потеряем время. В эту секунду отцу наконец удалось найти второй сапог. Он вынул его за носок из-под груды артефактов. Красный сапог сверкнул самоцветами, нашитыми на голенище. Уходим, воскликнул я, натягивая сапог. Но отец почему-то мешкал и странно глядел на цепи, сковывающие саркофаг. Нам с ними не справиться сейчас. Уходим, папа, после решим. Отец не дал мне договорить. Андриил ухватился к саркофагу и изо всех сил дёрнул за одну из цепей. Та соскрижетав жалобно звякнула и лопнула. Внутри саркофага оживлённо застучало, забилось, заскрижетало. "Это не самая лучшая идея", с досадой воскликнул я. Отец, не слушая меня, потянул и порвал вторую цепь. Крышка саркофага задрожала. "У нас нет выбора, Яр. Освободим Косея, и он убьёт их, а мы тем временем уйдём". Выругавшись, я начал ему помогать. Цепи, несмотря на толщину, слишком проржавели в сырой пещере и буквально крошились в руках. Почему этого древнего wurdа заковывали здесь именно таким образом, а не магическим, оставалось только догадываться. Когда остались последние две цепи, крышка начала ходить ходуном и подпрыгивать. Кажется, дальше он и сам справится, сказал я отцу, глядя на это. Теперь уходим. Я бы не хотел с ним встречаться. Отец не стал со мной спорить и поспешил к сундуку, где его дожидался второй сапог. Вурду уже приходили в себя и даже Каин с кинжалом в груди открыл глаза и теперь предпринимал слабые попытки вытащить его из себя. Когда мы надели посоху, один из Вурд поднялся на ноги. Когда мы подняли сундук и взялись за руки, Вурд рванул на нас. Всё происходило слишком быстро. Вурд юркнул тенью и вытащил кинжал из груди Каина и устремился к нам. Чтобы выиграть ещё пару секунд, я изо всех сил ударил по ржавому крючку ещё одной из цепей. Цепь звьякнула и вылетела Плита саркофага медленно поднялась и громко рухнула обратно. Что вы наделали? заревел Каин искочил на ноги. Мгновение, я не успел ничего понять. Громадная крышка саркофага слетела вверх, словно была из фанеры, атуда показались костлявые, ужасающе длинные пальцы. В ту же секунду Каин и его wurdy бросились на нас. Меня полоснули кинжалом, но амалец снова сдержал удар. Давай! заорал отец. Я закрыл глаза и представил вороново гнездо. Кажется, подул ветер, хотя в пещере его быть не могло, но я его явно почувствовал, холодный, пронизывающий насквозь. Где-то за ухом филин, и это значило только одно. Нам удалось, мы переместились. Я открыл глаза. Вокруг была только тьма. Это длилось совсем недолго, и вскоре начали проступать смутные силуэты, забрезжил свет. Я держал отца крепко за руку. Она расслаблена, обмякла. Наверняка он облегчённо выдохнул, поняв, что нам удалось спастись. Перед взором появились деревья и утреннее небо, проступающее сквозь ветви. Воздух наполнился запахами прелой листвы и хвои. Мы смогли, радостно воскликнул я, но резко осёкся. Сундук, одну из ручек которого я всё ещё держал, с грохотом рухнул на землю, а там, где должен был стоять отец, был только красный сапог с оцветами. Я всё ещё держал отца за руку. В каком-то немыслимом отуплении я не смел даже смотреть туда. Я таращился на пустой сапог, словно бы ожидал, что отец каким-то чудесным образом появится из него. Медленно я перевёл взгляд и поднял то, что осталось в моей руке. Из сильного мужского предплечья стекала кровь густыми каплями. Отрубленная полокот рука казалась живой и ещё даже не побледнела. Я не паниковал. За годы сражений я с лёгкостью научился отключать это чувство и без раздумий идти навстречу смерти. Я не испытывал боли и потери, потому что даже не допускал мысли, что отец мёртв. Пока я не увидел это собственными глазами, для меня он оставался жив. Я должен вернуться в пещеру и спасти отца. Разумом я понимал, шансы спасти его стремятся к нулю, а в пещере древний голодный ворд, возвращаться туда равносильно самоубийству. Но я не мог не вернуться. Я не думал, я просто одной рукой натягивал сапог, а второй зачем-то продолжал держаться за отрубленную руку отца. Я давал себе отчёт, что точка перехода артефакта может оказаться слишком далеко от нужного мне места, но я всё равно приставил пещеру в утёсе, на котором растёт древний дуб. Я должен был действовать, иначе я не мог